Вы слушали повесть Владимира Сорокина «Метель». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Май 2012 года.